Вредный совет второй. Избегай свиданий. Твой принц сам тебя отыщет и заберет к себе в королевство. Зачем нужны свидания? А действительно, зачем эти свидания, когда спокойно можно и дома остаться? Сидишь себе, попиваешь под пледом чаек, тепло, комфортно. Зачем куда-то идти? Еще вставать, собираться, краситься, наряд выбирать – В окно принца пока не видать, вот прискачет, там и разберусь, что с ним делать. Как же мне знакома эта философия. Но есть существенный нюанс. Принц-то, может, и прискачет, а вот не наломаешь ли ты дров с первой встречи? Посуди сама. Если ты сто лет не была на свиданиях, с чего ты думаешь, что с принцем все непременно сразу пойдет как по маслу? Думаешь, встретитесь, полюбите друг друга с первого взгляда и проживете долго и счастливо? «Просто потому, что он принц?» Вероятность такого расклада крайне мала. 90% успехов построения отношений с первого свидания и до конца семейной жизни зависит от твоих действий. Вот представь, принц на первом свидании полез целоваться, а ты чувствуешь, что пока не готова. Каковы твои действия? Как откажешь корректно? «Да как же так?» Почему успех в отношениях так зависит от меня? Возмутишься ты. Где же ответственность мужчины? Естественно, всегда несут ответственность оба. Но вот лично ты хочешь быть счастливой в отношениях. Значит, лично тебе и нужно предпринять от себя определенные для этого действия. Логично? Запомни, пожалуйста. Все, что происходит с тобой в твоей жизни, результат твоих же мыслей и действий в прошлом г никого другого. Следовательно, если мы возьмем ответственность за построение отношений на себя, сделав от себя все возможное, мы сможем достичь желаемого результата. Например, я довольно долго считала, что на любой стадии отношений мужчина главный. А следовательно, с самого начала все должно развиваться по его сценарию. Как он сказал, так и будет. Куда позвал, туда и идем и тому подобное. Если мне всё нравилось, я отвечала взаимностью, и дальше всё развивалось само по себе, точнее так, как захочет мужчина. Что-то не нравилось, пропадало или р а з м ы ш л я л а как же корректно отшить. Мне и в голову не приходила мысль, что именно я могу корректировать и направлять поток мужских желаний и предложений в то русло, которое будет приемлемо именно для меня. А как я сама вижу начало отношений? «Как бы мне хотелось, чтобы со мной обращались?» «Как бы я хотела, чтобы проходили мои свидания?» Такими вопросами я, увы, не задавалась. Не чувствуя себя достойной, не умея отстаивать личные границы и выражать свои желания вслух, я оставалась в совершенно неопределённых отношениях, в которые попадала по наитию. Помню, в то время свидания были для меня сплошным стрессом. Низкая самооценка, отсутствие собственных стандартов и ценностей – не позволяли мне говорить о том, что мне не нравится. Я не брала ответственность за начало отношений на себя и очень многое теряла. Я не доносила до сознания мужчин свои нормы, а мужчины, понятное дело, не считывали их телепатически. И даже не потому, что не умели, а потому что этих самых норм и стандартов у меня самой в помине не было. Именно на самых первых свиданиях закладывается фундамент наших будущих отношений. Именно в это время мы сами формируем нормы взаимодействия с нами на всю оставшуюся жизнь. Скорректировать поведение мужчины со временем будет гораздо сложнее. Ты знаешь, мой путь к гармоничным и осознанным отношениям начинался с самых нелепых свиданий, которые сопровождались постоянным чувством неловкости и неуверенности в себе, залипанием и завышенными ожиданиями. самом начале своего пути я могла согласиться на любую встречу с малознакомым парнем, даже если до него нужно было добираться на нескольких видах транспорта на другой конец города. Изо всех сил стремилась понравиться и произвести хорошее впечатление. Это была цель номер один. У меня тряслись руки, когда я держала чашку чая, за которую, конечно, предлагала заплатить сама. Молча терпела н е п р и я т н о е п р и к о с н о в е н и е и объятия. потому что полагала, что это нормально. Пришла на свидание, нужно терпеть. Западала на красавчиков с недостойным поведением, спускала все выходки им с рук и спокойно продолжала общение. Боялась озвучивать свои желания вслух, не знала вообще, что так можно, и мир не рухнет. Велась на любые обещания и не брала во внимание действия мужчин. Впадала в сильную эмоциональную зависимость от мужчин быстро привязывалась от любого комплимента в свой адрес. Когда за меня платили в кафе или кино, от неловкости мне хотелось провалиться сквозь землю. Знакомо? А знаешь, почему мы совершали все эти действия? Первое. Отсутствие самоценности и попытки заслужить любовь всеми доступными способами. Второе. Определенное стереотипное мышление, которое мы впитали из авторитетных источников. Помню, как мама моей знакомой, с которой я арендовала квартиру в Казани, говорила дочке. «Настя, на свиданиях всегда плати за себя сама. Иначе останешься должной. Мужчина начнёт приставать, зачем тебе это надо? Лучше заплати за себя сама, и никаких проблем». Нужно ли говорить, что мама этой девушки сама была несчастна в личной жизни? Держи хит-парад популярных стереотипов о свиданиях. Первый. За свидание я непременно должна расплатиться удобным мне способом. Поцелуй на прощание или что-то еще. А уж если пиццей угостили, очевидно, одним поцелуем здесь не обойтись. Второй. Свидание подразумевает прикосновение. Абсолютно нормально, когда мужчина тянется к моей руке или талии, даже если мне это по каким-то причинам не нравится. Свидание, ясное дело, обязывает. Пришла? Терпи. Третий. если я вижусь с одним и тем же молодым человеком уже третий раз это означает что мы встречаемся 4 мужчина обязательно должен мне сразу понравиться внешне лучше всего еще до свидания только по фото как иначе сразу не понравился не понравится никогда однозначно зачем зря время терять и давать какие-то шансы 5 если мужчина не умеет ухаживать дело в воспитании ничего не исправить наверное я ему не особо нужна 6 хотеть цветов и десертов меркантильно как и обращать внимание на уровень достатка мужчины с милым как известно и в шалаерой 7 чтобы позвать на свидание девушку мужчине совсем не обязательно иметь деньги чтобы угостить ее кофе как финансово вообще связаны с чистой любовью стыдно так думать 8 мужчина Главный. А потому я не имею права выражать свои желания и говорить о том, что мне не нравится. Куда привёл, туда привёл. Погулять в минус 20 градусов. д я т На третьем свидании от меня непременно ждут секса. Я не могу не оправдать ожиданий. Мужчина же потратился. Да. Именно с осознания этих стереотипов начинается тот самый путь к себе, своей бесценности и правильным стандартам. Всё это когда-то на полном серьёзе было у меня в голове, потому что я не знала альтернативы. А что, можно как-то по-другому? Да ладно. Дорогая, можно и нужно относиться к самой себе с нежным трепетом и любовью. Осознавать свою самоценность по праву рождения и утвердиться в собственных стандартах обращения с собой. Это твоя задача номер один. За свидание с мужчинами ты ничего не должна. Твоих слов благодарности и теплой улыбки совершенно достаточно. Пригласить тебя на свидание было инициативой мужчины. Ты вольна выбирать столько, сколько захочешь. Тебе совсем не обязательно сближаться с мужчиной, даже если ты принимаешь ухаживание от него уже сколько угодно месяцев, лет. Всегда оставайся верна себе и голосу своего сердца. учись слышать себя и пребывать почаще в состоянии внутренней тишины, где живут все ответы. А еще попробуй посмотреть на свидание не как на изнуряющий поиск мужа, а как на источник вдохновения и удовольствия. Свидание — твоя школа личностного и духовного роста и ни с чем не сравнимый жизненный опыт». Все знания о построении отношений из всевозможных книг и лекций — это теория. Свидание — твоя личная практика. Зачем нужна практика? Чтобы знания стали частью тебя. Именно на свиданиях мы учимся общению с мужчинами. Учимся быть леди, принимать ухаживание от всех желающих, доносить свои стандарты и ценности. Учимся говорить «нет», когда предложения идут вразрез с нашими принципами. и многому другому. Не научимся этому сейчас? Всё равно придётся учиться этому в семейной жизни, только там будет намного сложнее. За два года до встречи с мужем я просто обожала проводить время на свиданиях. м м, -м. От процесса сборов они были моей медитацией и ритуалом любви к себе. До возвращения домой, окрылённой, с новым букетом цветов и чувством победы над собственными слабостями. чуть позже я поделюсь с тобой вдохновляющей историей одного моего свидания, и ты поймёшь, о чём я. Последний год перед встречей с мужем я научилась получать от свидания настоящее наслаждение. Да, я чувствовала себя принцессой, за которой мужчины рады ухаживать, даже если раньше поступки джентльмена были им чужды. Забрать из дома, открыть двери, подать руку, помочь снять пальто, накормить, позаботиться — Все эти желания возникали у них совершенно искренне, и я с благодарностью всё принимала. Раньше я и подумать не могла, что такое возможно. Рядом со счастливой девушкой на выданье по-другому никак. Своим поведением, всем своим существом она задаёт стандарты обращения с ней. И такой реально стать абсолютно каждой девушке. Всегда ли было продолжение у моих свиданий? Нет, конечно, и это прекрасно. Два взрослых человека на любом из этапов отношений отдают себе отчет в том, что легко и спокойно можно прекратить общение. Такое бывает. Это происходит абсолютно безболезненно, когда люди являются целостными, эмоционально зрелыми и самодостаточными личностями. Никаких ожиданий и досрочных привязанностей. Свидание — это вовсе не про поиск мужа, отнюдь это совершенно другая история. Она про радость общения, отсутствие претензий и ожиданий, приятное времяпрепровождение. При определенном настроении свидание — это источник сил, вдохновения и удовольствия как для женщин, так и для мужчин. Свидания, на которых мы позволяем за собой ухаживать, круто поднимают нашу самооценку и уверенность в себе. Знаешь, я побывала более чем на 150 свиданиях за последние три года перед встречей с мужем, и ничуть не жалею об этом. Я глубоко изучала всевозможные источники по теме отношений до замужества, фильтровала, проверяла на практике, снова изучала, структурировала, вела стопку блокнотов, снова применяла, и так до тех пор, пока отфильтрованные знания не вошли в меня на уровне сердца, и я не вернулась к самой себе. Если меня что-то увлекает, я изучаю это настолько глубоко, насколько возможно. и пока не докопаюсь до сути. За время изучения и применения знаний я будто переродилась. Встретилась с собой, приняла себя и полюбила всем сердцем. Это бесценно. Я прошла через внутреннюю трансформацию к себе настоящей. Свидания были моими зачётами, экзаменами, госами. Можно перечитать тонну книг, пройти десятки курсов, переслушать десятки часов лекций, но если ты избегаешь свиданий, по-прежнему остаёшься дома, велики шансы всё испортить с принцем, который уже завтра возьмёт и прискачет к дверям твоего дома. Получается, свидания нужны для тренировки? Мужчины что, тренажёры для отработки каких-то там техник? Конечно, нет. На мой взгляд, с в и д а н и е это также забота о нас свыше. Сейчас расскажу. «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек — учитель». Конкордия Антарова, «Две жизни». Наши ухажёры, по сути, наши учителя, заботливо посланные Небесной канцелярией, чтобы мы стали лучше. Как тебе идея? Свидания — это наши персональные уроки, потом зачёты, а потом экзамены. Да, как в университете. Только от них действительно можно получать удовольствие». Мы учимся ценить себя, не изменять себе, открыто говорить о своих нормах и желаниях, спокойно, легко и доброжелательно пресекать нарушения личных границ и пребывать в женском состоянии. Эти навыки — н а ш е с о к р о в и щ е которые останутся с нами на всю жизнь. Я же говорила, что если сейчас ты в счастливом статусе девушки на выданье, тебе очень повезло. В тот период я ощущала себя под защитой Бога. По моим ощущениям, он хотел, чтобы именно тогда я изучила всевозможные знания по построению крепких и здоровых отношений, смогла применить их в жизни и создала счастливую семью. Трудно спорить с тем, что куда логичнее сделать всё изначально грамотно, нежели исправлять наделанные ошибки потом, будучи глубоко замужем или в деструктивных нездоровых отношениях. Именно сейчас, свой счастливый незамужний период, Ты осознанно закладываешь те причины, следствия которых будешь пожинать всю оставшуюся жизнь. И это желательно осознать как можно раньше. В то же время это никогда не поздно. Именно мы задаем тон развитию отношений с мужчиной. Это наша ответственность. И происходит это на самых первых свиданиях. Важно с первых свиданий дозированно выдавать свои стандарты и нормы. Я называю их «инструкции по обращению с тобой». В первую очередь важно для самой же себя понимать, как с тобой можно обращаться, а как нет. В своих нормах ты должна быть просто железобетонно уверена. Здесь не может быть двойных стандартов, здесь все однозначно. А какое отношение к себе я бы допустила, если бы себя любила? Вопрос-клад, который просто необходимо научиться себе задавать для счастливой гармоничной жизни. И будь готова к тому, что и стандарты, и принципы мужчины обязательно захотят проверить. И если сегодня в ответ на предложение провести ночь у мужчины ты говоришь «нет», а завтра в голове пронесётся «ну что это я в самом деле?», он же не поймёт и исчезнет. Знай, что ты предаёшь себя. Именно так. Наша великая сила в том, чтобы оставаться верной себе, несмотря ни на что. У тебя получится. Если кто-то отказывается мириться с нашими нормами, Мы радуемся и счастливы бежим дальше. Уже навстречу настоящему принцу, самому достойному и лучшему мужчине в этой вселенной именно для нас. Мне нравится такое сравнение. Мужчина — это поток реки, а женщина и ее личные границы — русло. Поток необходимо направлять в нужное русло, иначе снесет. На первых свиданиях мы формируем берега, задаем направление, по которому будет течь поведение мужчины. А ещё свидание — это суперблагое дело. Мало того, что мы воспитываем себя, так ещё и мужчин делаем лучше. Мы становимся женственнее, а мужчины — мужественнее. Круто? Усуди сама. Рядом с достойной девушкой, которая сама себя уважает, ценит и любит, мужчине, как ни крути, придётся идти на подвиги. И двери ей открыть нужно, и с пальто помочь, и с её нормами считаться, даже поцелуя ждать тогда — когда она будет готова, не говоря уже о близости. Это всё для современных мужчин реально непросто. Вот ты много таких женщин знаешь. Да твоему у х а ж о р у может, в жизни такая больше и не встретится. А между тем, в реальности счастливой девушки на выданье такой расклад обращения с ней — абсолютная норма. Она живёт в согласии с собой. «Когда я утвердилась в своих стандартах, я чётко знала, со мной иначе не получится». Ходить на свидание равно творить добро. А оставлять мужчинам место для подвигов – творить двойное добро. Да-да, именно к таким выводам я пришла, будучи счастливой девушкой на выданье. Смотри, даже если мужчина оказался не твоим принцем, в процессе вашего взаимодействия ты подготовишь его для встречи с его будущей женой. Представляешь? А он, в свою очередь, подготовит тебя к встрече с твоим будущим мужем, потому что от ухаживаний ты расцветаешь. А твоего будущего мужа, в свою очередь, своим достойным поведением подготовит для тебя другая счастливая девушка на выданье, а, возможно, не одна. Ух, у меня прямо мурашки. Задумывались о свиданиях в таком ключе. Это же настоящая благотворительность. Именно мы своим естеством, своим поведением и состоянием делаем из обычных мужчин настоящих джентльменов и рыцарей. Девушки на выданье возрождают культуру ухаживаний по всему миру. Помни, идя на свидание, ты делаешь миру хорошо. Аминь. И пусть тебя это вдохновляет. Как получать удовольствие от свиданий? Это вообще возможно? Это же каждый раз сплошной стресс и выход из зоны комфорта. Дорогая, если свидание для тебя равно поиск мужа или подходящего партнёра, Расслабиться и кайфануть от вечного анализа будет действительно сложно. А вот если ты предварительно снимешь фату и уберешь со лба табличку «Ищу мужа», шансы хорошо провести время у тебя возрастают. Если ты умеешь получать удовольствие от жизни, пребывая в женском состоянии, то получить удовольствие от свиданий для тебя не составит труда. Больше свиданий — меньше волнения. Кайфовать от свиданий — Возможно, только при отсутствии завышенной важности по вопросу замужества. А еще при наличии опыта общения с мужчинами тет-а-тет, который ты как раз наберешь на свиданиях. Когда я доверилась жизни, почувствовала себя полноценной и счастливой и без мужчины рядом, целью моих свиданий стало просто приятно провести время. Не найти мужа, не выявить как можно быстрее нашу совместимость – не анализировать, не выбирать на свидание отца нашим будущим детям, а просто хорошо провести время. Чувствуешь разницу? Да, конечно, при этом я находилась в пассивном поиске, вернее, в активном розыске, потому что искали меня. Была открыта знакомством, с радостью принимала и рассматривала все входящие заявки от окружающих меня мужчин. И именно эта философия — привела меня к осознанно созданной крепкой, счастливой семье с самым лучшим для меня избранником. Мужчиной, которого я сама себе избрала. Моими верными помощниками на первых свиданиях были лёгкость, непринуждённость, доброжелательность и искренний интерес к личности мужчины. Помни, что страх и волнение перед первым и последующими свиданиями прекрасно убирают... Умение пребывать в том самом женском состоянии и своей целостности. Когда кайфуешь от себя и всего происходящего вокруг, страх не понравится или быть отвергнутой испаряется. Практика свиданий. Чем больше в твоей жизни свиданий, тем больше опыта общения с мужчинами, тем привычнее и комфортнее ты себя ощущаешь в их обществе. з н а н и е о построении отношений. Знания дают спокойствие и уверенность в собственных действиях. Есть уверенность, нет страхов. Давай подробно остановимся на первом пункте «Умение пребывать в женском состоянии». Тебе знакомо слово «манкость»? На мой взгляд, оно оптимально характеризует то самое женское состояние. Я передам тебе смысл этого термина через состояние, которое заложила в словах далее. Его нужно чувствовать. Манкая женщина. Она манит. притягивает, примагничивает. Её чарующая атмосфера как сети, приятные сети, пребывать в которых — наслаждение. Она магнит, загадка, тайна, опьяняет, обезоруживает. Она творит особую атмосферу. Это пронаслаждение, тотальное. Наслаждение собой, жизнью, беседой. Именно это притягивает, манит. Манкость — это необъяснимая манящая женская сила, которая сносит крышу мужчинам в хорошем смысле этого слова. Это идёт в базовой комплектации абсолютно к а ж д ы й из нас. Для привлечения и выбора достойного человека, с которым в итоге будет семья. Эта природа наделила нас таким волшебством. Она же не может наделить чем-то плохим, верно? Поэтому манкость — это наше собственное волшебство. И ещё раз. Оно присуще каждой. У разных женщин оно изначально проявлено в большей или меньшей степени. Но совершенно точно имеется. А значит, это то, чем ты уже обладаешь. Манкость — это женская магия, наш природный магнетизм. И его можно включать или усиливать по своему желанию. Я называю это «включать кнопочку женского состояния». Манкая женщина — привлекательна не только для мужчин. Рядом с ней хорошо всем, вне зависимости от пола и возраста. Удалось почувствовать. Кому-то дано, я знаю таких женщин, а у меня этого явно нет. Именно так говорила Ольга, одна из учениц нашего проекта. Она утверждала, что от природы не обладает никаким магнетизмом, а пребывание в каком-то мифическом женском состоянии ей совсем не знакомо. Я вообще не понимаю, о какой такой кнопочке женского состояния все говорят в вашем блоге. У меня ее точно нет». Спустя три месяца знакомства с собой и со своим телом Ольга осознала, что почти не позволяла себе расслабляться. Она не умела этого делать из-за напряженной работы и отсутствия выходных, которые она сама же себе не позволяла из страха остаться без денег. Когда ей удалось войти в доверие к Богу и устранить напряжение, она, наконец, выдохнула. Она постепенно училась расслабляться через медитации и общение в женском кругу тёплой поддержки. Именно через расслабление и принятие себя ей удалось почувствовать состояние наслаждения. Со временем у неё стало получаться усиливать это состояние, а потом и управлять по своему усмотрению. Её путь в общей сложности занял полгода, А когда в ее жизни стали проявляться мужчины, она стала успешно применять это в общении с ними. После встречи со своим молодым человеком она поделилась с нами своей историей. «Ты достойна лучших ухаживаний». Да кому нужны эти ухаживания? В чем их сакральный смысл? Что, без них нельзя обойтись? Разве без ухаживаний нельзя построить счастливую семью на всю жизнь? Бывает и так. Но статистика разводов в стране как бы намекает на то, что пора бы пересмотреть наши стратегии в создании семьи. Добровольно отказываясь от ухаживаний, мы лишаем себя тонны преимуществ как для себя лично, так и для наших будущих отношений. А если я скажу тебе, что без продолжительных ухаживаний за женщиной построить гармоничные, крепкие, доверительные отношения с мужчиной почти невозможно? Почему почти? потому что бывают исключения. Однако рассчитывать на исключение в таком ответственном деле не самое рациональное решение. Первое. Принимая ухаживание мужчин, мы имеем возможность выбрать самого достойного для создания крепкого союза, никуда не торопясь. И это просто прекрасно. Не секрет, что отношения часто создаются в попыхах, как попало, без доли необходимого рационального подхода. И здесь важно четко понимать, чего именно ты хочешь, просто отношений или долгосрочных отношений, которые приведут к счастливой крепкой семье. Вот сейчас на минутку остановись и задай себе этот вопрос. А каких отношений я на самом деле хочу? Почему это важно? Да потому что это два совершенно противоположных направления. По сути, твоей конечной целью могут быть просто отношения, счастливая семья. Пожалуйста, пойми, что просто быть в каких-то отношениях – это вообще не проблема. И тебе не нужны для этого никакие книги, курсы, внутренние трансформации, ухажёры, свидания. Тебе просто достаточно быть женщиной. Отношения сами собой с тобой приключатся. Сейчас ещё раз переслушай эту мысль. А теперь проанализируй свою жизнь и жизни окружающих тебя женщин. А вот если твоя цель — это здоровые отношения, которые приведут тебя к счастливой семье и желательно на всю жизнь, это уже совсем другая история. Ибо здесь необходим разумный подход. Вот здесь уже нужны знания. з н а н и е чувствование себя и достойный пример, живой опыт женщины, у которой это получилось. Наша большая ошибка в построении отношений заключается в том, что, как правило, мы сперва хотим просто отношений, а уже потом питаем надежды, что эти отношения как-то сами перерастут в семью. Но нет, этот подход далёк от разумного. Это всё равно, что мечтать оказаться в Париже, а покупать билет в Токио. Понимаешь, о чём я? Да, в Париж можно попасть и через Токио, но разве не проще сразу купить билет в столицу Франции? Для того, чтобы оказаться в той точке, где у тебя счастливая крепкая семья с мужчиной мечты, разумно изначально совершать определенные действия, которые приведут тебя туда, куда хочешь ты. И не окольными путями, а прямо. Это уже история про творца своей реальности, когда мы сами создаем отношения своей мечты. И таким творцом вполне возможно стать. У меня получилось. Это далеко не случайность, а просто логичное следствие определенного мышления и действий. Кроме того, так получилось уже у тысяч выпускниц нашей школы. Знаешь, по сути, это о принятии ответственности за создание крепкого гармоничного союза на себя. Готовы её взять? Точно-точно? Тогда слушай дальше. Второе. Именно в процессе продолжительных ухаживаний за женщиной закладывается прочный фундамент дальнейшей семейной жизни. Именно планомерное построение отношений формирует главный элемент крепкого союза — взаимное уважение друг к другу и к личным границам друг друга. Построение здоровых отношений — очень важно начало. То, как начнутся ваши отношения, таким, по сути, и будет ваше будущее. И именно период ухаживаний позволяет вашим отношениям начаться в тишине и спокойствии, сохраняя как можно дольше трезвую голову. А это возможно в процессе общения без стремительного сближения. О сближении мы еще подробно поговорим в следующих главах. Давай разберемся, что же такое ухаживание. Когда мужчине нравится женщина, логично, что он предпринимает какие-то действия с целью получения ее расположения. Это совершенно естественно и заложено на уровне инстинктов. В природе активной стороной является самец, пассивный — самка. Это связано с тем, что самец несет больше ответственности за развитие потомства. В зависимости от общества, в котором мужчина развивался, будут различаться и его действия по завоевыванию женщины. Да, у нас в обществе отсутствует культура ухаживаний и построения отношений с противоположным полом как таковая. Бабушки не научили мам, мамы сами горно воротили, откуда у нас возникнут правильные нормы и ценности. В итоге Мужчины не знают, как ухаживать за нами, без понятия, что нам, женщинам, нужно, а мы не понимаем, как эти ухаживания от мужчин принимать и что с ними делать. Но именно в наших женских руках возможность возродить эту чудесную культуру, и мы уже это делаем. Благодаря ухаживаниям мы действительно имеем возможность выбора. Другой существенный плюс — это возможность, принимая ухаживание, построить здоровые отношения планомерно и грамотно. А что, правда можно принимать ухаживание от всех мужчин, пока не определишься с выбором? А это не лицемерно? А что обо мне подумают? А если у меня маленький город, а меня т у с одним увидят, то с другим, неприличным словом не назовут? Давай разбираться, откуда здесь растут ноги, а точнее, кто и когда загрузил в наши головушки подобные стереотипы. Прежде всего, фильмы. Практически нереально отыскать достойную киноленту с разумным сценарием развития отношений. На ум приходит разве что «любовь приходит тихо». Рекомендую, кстати. Сплошь и рядом «встретились» и всё. Страсть, любовь, пожар. Что удивительного в том, что мы неосознанно переносим это на свою жизнь. Эти нормы откладываются в сознании сами собой, автоматически. Практически с детства или подросткового периода. отношения начинаются с секса. Та самая краеугольная норма. Вспомним популярные романтические комедии с подобным сценарием «Отпуск по обмену», «Однажды в Вегасе», «Притворись моей женой», «Молчу уже про секс по дружбе», «Больше, чем секс». Да, у каждой из этих комедий много положительных идей и моментов, на которых держится сюжетная линия. Но именно второй план — действия, так скажем, в фоновом режиме, на которых нет никакого акцента, принимаются нами за норму. Особенно в нежном возрасте, когда в голове формируются с ц е н а р и й построения отношений. А при чем здесь ухаживание, с которых я начинала мысль? А при том, что благодаря норме отношения начинаются по умолчанию и практически сразу, принимать ухаживание от всех нам видится чистой воды преступлением. Мужчины же подумают, что я сплю или собираюсь спать не только с ним, а со всеми. Это их нормы. Нормы большинства мужчин. Это факт. Что с этим делать? Мы не обязаны их принимать себе. Нужно утверждаться в своих, которые мы можем осознанно выбрать себе сами. Моя дорогая, ты абсолютно достойна выбирать из скольких угодно мужчин и сколько угодно, до времени того самого, своего ненаглядного, которого будешь любить всю свою жизнь, не сближаясь ни с кем из них до своего выбора. Ты обладаешь этим по праву рождения. А как выбрать-то без ухаживаний? Как мужчине еще себя проявить? Только через поступки. Слова — ничто. Действия мужчины — все. А период ухаживаний — это и есть суперплатформа для демонстрации этих действий женщине. «Обязывают ли к чему-то ухаживание?» «Хороший вопрос. У меня есть одна история. Когда я была не замужем, со мной в одном подъезде жил дядя Саша. На вид чуть больше с о р о к Высокий, худощавый, неравнодушный к алкоголю. Всякий раз, заметив меня, он открывал мне двери, пропускал вперёд и, раскланившись, на весь подъезд выкидывал. «Ох, и красавица идёт! Ох, и з сказки! Всё-всё бы тебе отдал!» «И машину, и квартиру, всё, что пожелает богиня!» Продолжая кланяться, «всё-всё бы отдал! Жаль, ничего нет!» Когда шёл с женой, выдавал короткое «Здрасте, девушка!» «Это я к чему?» «Спасибо дяде Саше за самооценку!» Я мило улыбалась, благодарила и шла, разумеется, дальше. Никуда, естественно, он меня не приглашал, но за улыбку с меня не у б ы в а л о Ему было приятно, да и мне забавно. Это было легко... весело и ясное дело не предполагало какого-либо продолжения, по крайней мере, в моей реальности. Такая своего рода игра. Ключевой момент в том, что аналогичное настроение у меня было на всех моих свиданиях с ухажерами. Ухажер — мужчина, желающий получить твое внимание и расположение для будущих потенциальных отношений. Естественно, неженатый и психически здоровый. Это может быть давно вздыхающий по тебе одноклассник Вася, коллега, одногруппник, друг друзей, знакомый, прохожий, водитель таксида, кто угодно, кто желает твоего внимания и, что важно, предпринимает какие-то действия. Нет действий — нет ухаживаний. Лайк в Инстаграме — это не ухаживание. Кавалеров, ухажеров может быть хоть до Луны и обратно, и это нормально. Кроме того, они... Могут быть любого возраста, вероисповедания и внешности. Совершенно не обязано тебе нравиться. Представляешь? Принимать знаки внимания мужчин не преступление, а необходимость. Ухаживание — решение мужчины, и ты ничего за них не должна. Важно понимать, что, принимая ухаживание, ты соглашаешься узнать человека поближе. Всё. Поближе в общении. Я пока не про секс. ты просто согласилась хорошо провести этот вечер, не всю жизнь. Это ни к чему не обязывает, это инициатива мужчины, его желание. В любой момент каждый из вас вправе прекратить встречи. Никакой досрочной верности, как и обид. Твои теплые слова благодарности вместе с улыбкой лучший ответ на ухаживание. Что еще важно понимать? Отношения могут и должны развиваться по нашему сценарию. Не мужскому и не голливудскому, когда бурное начало секса, а нашему. А как развивать-то отношения? Как раз на свиданиях в процессе ухаживаний мужчины. И поверь, это целое искусство. Подробнее о сценариях развития отношений мы поговорим в следующих главах. То, что я называю искусством принимать ухаживание — это, по сути, искусство строить отношения с мужчинами. Сначала с ухажерами, а затем с одним единственным избранником, который станет твоим мужем. Но и на этом ухаживание не заканчивается. Женщина принимает ухаживание всю свою жизнь. Давай разберемся, почему за все расходы на свидание ответственен мужчина. На то есть две весомые причины, с которыми полностью солидарен мой муж. Первая. Он этого хочет. Следовательно, для него это норма. Это возможность проявить себя в твоей реальности. Смотри, как со мной клёво. Я крутой и сильный. Не пропадёшь. Со мной тебе будет круче, чем одной. Второе. Это логично. Ведь для того, чтобы собраться на свидание, что нужно мужчине? Сходить в душ, откинуть чёлку назад? А нам? д в а т часа сборов. Макияж, укладка, подбор образа. «Свежий маникюр-педикюр. Нередко новая блузка, кофточка, сумка. А еще посчитай ежемесячные затраты на свои красивые шелковистые волосы, лицо, фигуру. Сколько выходит? Что там о равном вкладе в свидание?» «Ты возразишь, а при чем же здесь волосы? Я за ними ухаживаю вне зависимости от свиданий». «Да». «Но мужчины всем этим любуются. На свидание они позвали тебя». красивую, ухоженную, роскошную диву. Они хотят видеть рядом с собой именно такую. з а п р о с у них сама понимаешь. Ого-го, а мы меркантильные. Где логика? Тати, а как же быть с иностранцами? Они же не привыкли ухаживать. Разве работает эта ваша тема в западном менталитете? Постоянно слышу эти возражения. Ну, для начала скажи мне, как может не работать притяжение мужчины к счастливой, сияющей женщине? это же невозможно. К тому же будет уместно заметить, что моя философия вовсе не сводится к мужчина обязан ухаживать, платить. Но просто знай, когда мужчине нравится женщина, он хочет о ней заботиться. Хочет. И делает это. На свиданиях, в отношениях, в будущей совместной жизни. Это прописано на уровне ДНК адекватного и зрелого мужчины. Русский, у р у г в а е ц чилиц, француз, американец — не суть. Мужчины с развитыми мужскими качествами обитают в любой точке мира. Что отличает такого мужчину? Он постоянно расширяет свою зону ответственности. Что я имею в виду? Базовый уровень ответственен только за себя. На этом всё. Уже хорошо. Не клянчит на обеды у мамы. Для многих это уже продвинутый уровень. Средний уровень — ответственен за себя плюс свою женщину. И это не значит, что женщина не несет ответственности за себя. Конечно, несет. Но это не мешает мужчине так же о ней заботиться. Высший пилотаж ответственен за себя плюс свою семью, плюс родителей, друзей, и знакомых, всю нашу планету. И ему от этого кайф. Круто. Одна из базовых потребностей мужчины — защищать. Да, есть в мире тенденция к стиранию гендерных границ. Как мне недавно сказали, в цивилизованном обществе скоро эти условности исчезнут. Какие нафиг ухаживания? Ты несовременно. О'кей, несовременно. Мужское и женское для меня всегда будет про разное. И да, для меня реальность, в которой я открыл ей дверь, а меня засудили, существует спокойненько себе параллельно. И это ни что иное, как мой выбор. Помни Лично в твоём срезе реальности появляется то, что соответствует твоему же мышлению, а значит и действиям. Если у тебя в голове «мужчина равно джентльмен», поверь, вокруг тебя преимущественно будут такие. Остальные либо как-то изменятся, либо любезно исчезнут, освободив место следующему. «Пришла на свидание пораньше, думаю, не подобает девушке на выдане ухажёра дожидаться». Зашла в магазин верхней одежды греться и просто смотреть. Понравилось одно пальто. Как раз о таком я мечтала. Выхожу из магазина, он стоит. Я говорю, забежала пальто посмотреть, уже освободилась. И как? Понравилось одно. Пошли, говорит, купим. Я в шоке. Дорогое, говорю. Сколько? Пятнадцать тысяч рублей. У меня хватит. Ты готова его купить? И у меня в мозгах вспыхивают ф р а з а из нашей практики, что я всегда считала себя недостойной дорогих вещей, а теперь я достойна. Ну и, набравшись смелости, я говорю. г о т о в о Мы пошли и купили это пальто. Я такая счастливая. Неужели я этого достойна просто так? Это чувство победы над собой, перехода на новый уровень. И неожиданно, Но молодой человек весь вечер был таким радостным, что у меня глаза горят. Было видно, ему эта покупка доставила не меньше удовольствия, чем мне. О как! Все остались в выигрыше. Ничего взамен этот молодой человек у меня не просил. О чём эта история Ани, моей читательницы и выпускницы школы? О её новой реальности, в которой, оказывается, мужчины получают удовольствие от ухаживаний за женщинами. Они получают ответную реакцию в виде эмоций, которая делает их счастливее. Обрадовав Аню, ухажер, по сути, опорадовал себя. Мужчина предложил, Аня благосклонно, с достоинством приняла, не чувствуя себя за это обязанной. Для нее это было достижением. Знаешь, меня в о р о т и т от всевозможных манипуляций в духе «как развести мужчин на подарки». Точка «Б» разумной девушки на выданье в моей концепции «счастливая семья», а не гора подарков со свиданий. Но вместе с тем ухаживание мужчин, цветы, подарки, приятные сопутствующие бонусы девушки, которая не имеет цели на свиданиях получать от мужчин подарки, пребывает в своем женском состоянии, умеет выражать свои искренние эмоции благодарности, обладает уважением к мужчинам, не имеет в голове установок «я недостойна», Я теперь ему что-то должна. Она свободна от этого и считает себя достойной всех благ этого мира по праву рождения. По мне, так это ключ к получению вообще всего, что хочешь от жизни. У меня, по крайней мере, это работает именно так. Понимаешь, есть две большие разницы. Первая. С первых свиданий ты прямо просишь купить тебе пальто, айфон, квартиру. Для меня это дико. Вторая. пребываешь в таком внутреннем состоянии, когда мужчина сам хочет тебя одаривать и делать еще счастливее, чем ты есть сейчас. Если ты избавилась от дурацких ограничивающих убеждений, то с легкостью и достоинством принимаешь дары. Многочисленные техники первого пункта лично мне не видятся разумными. И это вовсе не про построение здоровых отношений. А если тебя волнует вопрос с «Почему вокруг тебя так мало мужчин, желающих ухаживать?» У меня к тебе встречный вопрос. Сколько раз на широкие мужские жесты ты отвечала? «Ой, ты что? Не надо было так тратиться!» «Хм, не надо, так не надо!» — делал выводы твой кавалер. «Сколько раз ты отказывалась от красивых цветов и вкусных десертов, дабы не выглядеть меркантильной? Одна не хочет, другая не хочет. Что я следующее предлагать-то буду? Не поймёшь, чего вам надо!» Делают выводы мужчины. Сколько раз тебе хотелось провалиться сквозь землю, когда мужчина оплачивал в ресторане ваш ужин? И двери-то тебе открывать не нужно. Я сама-то что? И в кафе-то можно не звать. И так соглашусь, и еды сама ещё вынесу. И квартплату с о г л а с н о платить. Только живи у меня. Лишь бы ни одной в 40 с кошками остаться. Я не утрирую сейчас. Это реальные мысли девушек с забытой самоценностью. Это ты, предположим, одумалась. А сколько раз на дню такие фразы слышит каждый свободный мужчина? Катастрофически часто. Поэтому важная мысль. Своим поведением именно ты можешь заложить стандарты в отношениях с тобой с самых первых минут общения. И именно ты можешь помочь мужчине стать галантным кавалером, который получает удовольствие от ухаживаний за тобой». Что ты должна за свидание? Счастливая девушка на выданье принимает ухаживание легко, благосклонно и с чувством достоинства. Из состояния внутреннего изобилия. Период ухаживаний, по сути, означает период общения мужчины и женщины с целью узнать друг друга получше. Чем живет человек, какой он внутри, что ему интересно, к чему он стремится. Это ни к чему не обязывает ни тебя, ни его. Если мужчина проявляет инициативу, зовёт тебя куда-то, ты рада принять это, одаривая в ответ улыбкой, своим состоянием и хорошим настроением. А ещё искренней благодарностью за цветы и проведённое время. Этого совершенно достаточно. Если у мужчины другой взгляд на ухаживание, и он искренне полагает, что за половину съеденной пиццы ты обязана расплатиться жарким поцелуем или сексом на заднем сидении авто, это просто не твой мужчина». Мужчина ухаживает за женщиной, по сути, с целью сделать ее счастливее рядом с ним. За его знаки внимания ты ничего не должна. Хотя есть еще один нюанс. Помимо улыбки и слов благодарности, важно уметь флиртовать. Умеешь? Только давай разберемся, что я не имею в виду под флиртом. Соблазнение или вульгарное поведение с целью привлечения внимания мужчины. прелюдию перед скорым и непременным соитием с малознакомым мужчиной. Что я понимаю под флиртом? Невербальные сигналы мужчине в духе «мне нравятся твои действия, продолжай» или «ты мне симпатичен, можешь подойти познакомиться». Как благосклонно принимать ухаживание? Легко и играючи. Давая мужчине понять, что он успешен в своих действиях. Такая обратная связь для мужчины очень важна. Женский элегантный флирт — это кокетливая улыбка и мимолетный взгляд в сторону мужчины, отведение взгляда в сторону. Проявление пассивного интереса к мужчине — тот самый зеленый свет, который вдохновляет мужчин на а к т и в н ы е д е й с т в и я Принципиальное отличие от вульгарного соблазнения — достоинство, градус проявления интереса и цель показать благосклонное расположение. Всё. Если одной фразой — то под флиртом я подразумеваю пребывание в магнетическом женском состоянии кайфа от самой себя и окружающего пространства. Для флирта нужно уметь включать эту кнопочку женского состояния, как я это называю, то есть уметь аккумулировать в себе эту особую энергию. Эта способность есть внутри каждой из нас. Просто у кого-то она проявлена точнее, раскрыта больше, у кого-то меньше. Научиться несложно — Для этого нужны уверенность в себе, лёгкость, отсутствие завышенной важности и умение расслабляться. Умение флиртовать — целое искусство. Это твоё внутреннее состояние тотального наслаждения, которое имеет проявление в твоих неторопливых речах и жестах, движениях, взглядах, расслабленности, кокетливой улыбке, игре с волосами. Ненавязчиво. Естественно. Расслаблено. н н е т о р о п л и в о кайф. Флирт — это игра, которая делает общение легким и непринужденным. Она добавляет удовольствия в процесс построения отношений. Способность флиртовать пригодится тебе не только в незамужний период. Семейная жизнь без этой игры также скучна и однообразна. Предлагаю практику. Прямо сейчас возьми зеркало и позаигрывай с собой. Попробуй невербально передать самой себе сообщение, м м ты мне нравишься. Я довольна и счастлива, у тебя все шансы». Ты не заметишь, как увлечёшься процессом и станешь получать удовольствие. А ещё хочу поделиться с тобой своей историей одного свидания, которое вдохновило больше ста тысяч девушек на овладение искусством принимать ухаживание. Знаешь, какие свидания я считала успешными? Вовсе не те, после которых наша история продолжалась, а те, после которых я оставалась счастливой и верной себе. Этот вкус счастья маленьких внутренних побед был настолько ярок, что его сложно было сравнить с чем-то ещё. Слушай и наслаждайся. В назначенный день он приехал за мной и сообщил, что ожидает меня внизу на парковке у дома. Я попросила его выйти из авто, дабы не искать, где он припарковался. Вышла, поздоровалась, смотрю. Высокий, статный, симпатичный. Сама садиться в авто я не спешила, и ему пришлось открыть мне дверь, чего он явно не планировал. Искренне поблагодарив его за помощь, я считала некоторое удивление на его лице. Проезжаем перекресток, уточняя, куда мы направляемся. Были смутные сомнения, что в его планах было где-то взять кофе с собой и посидеть в машине. Опасения оправдались. «В МАК, — говорит, — заедем», «Возьмём кофе и поболтаем в машине». «Видимо, раньше эта схема работала. Лексус как-никак». С улыбкой отвечаю. «Отличное предложение. Но, ты знаешь, я бы с удовольствием посидела в какой-нибудь уютной на твой выбор кофейне». «Окей, нет проблем». И он забивает в навигатор кофебин. «Раньше позволить себе такую наглость озвучить то, что хотелось бы мне, для меня было на грани фантастики. Мужчина же рулит. Как я с ним не соглашусь?» Бутерброды в машине, так бутерброды в машине. Пришла — терпи. д о сиди до конца и тому подобное. Приехали. Понимая, что открывать двери мне никто не планирует, мило поворачиваюсь к нему и... «Ты не поможешь мне, пожалуйста, выйти?» Шок на его лице я буду помнить долго. Открыл, подал руку, вышли. Перед входом в кофейню стою, жду его... Тут он сообразил, выпрямил спину и любезно открыл передо мной двери, демонстративно пропустив меня вперёд. Была зима к его несчастью, и, раздевшись, ему пришлось помочь раздеться мне. Потому что что? Правильно. Я продолжала стоять в пальто, что-то легко и увлечённо рассказывая. Снимать сама, разумеется, не спешила. Так же со стулом. На его лице уже читалось. Офигеть, что она о себе возомнила! Продолжая мило беседовать, смотрю на часы. пробки простояли 40 минут, плюс 20 уже едим, и тут я выдаю, что мне уже пора домой. Снова глаза кавалера на лбу, быстро встал, с недовольным видом проделал все манипуляции со стулом, пальто, дверьми и подвез меня до дома. А я уже хочу домой и свечусь от счастья, танцую. Ох уж это чувство победы над своими слабостями. Уверена на миллион процентов, что такой привереде, как я, он уж точно больше никогда не напишет. У меня был экстаз от самой себя, и это было особенно важным. И каково же было моё удивление, когда от него пришло с m s т ы классная! Когда увидимся ещё?» Мало кто верит, что именно эта история свидания принесла моему блогу больше 40 тысяч новых читательниц. Удивительно, сколько расхожих комментариев она собрала. Конечно, были и восторженные отклики, но не обошлось и без вот этого. Ну, выпендрилась она один раз, а что дальше будет? Кроме понтов надо что-то из себя представлять. Зачем что-то из себя изображать, если ты этим не являешься? Акцентировать на этом лишнее. Разве д в е р и это так важно? Не для этого нужны встречи с мужчиной, не для этого. Что за сказка, так не бывает. И моё любимое. И докривляться так можно. Многие считают, что эта история выдумана копирайтерами специально для продвижения. Но эта история абсолютно реальна, слово в слово. Это история моей личной трансформации, личной победы и перерождения. Это тот момент, когда то, к чему ты так долго шла путём многолетнего труда над собой, наконец стало частью тебя. После этого свидания с меня окончательно, как шелуха, спали все старые программы, убеждения и страхи. Я словно переродилась в своей новой реальности. в реальности, где мужчины транслируют то, что транслирую по отношению к себе я сама. Восторг этой триумфальной победы очень сложно описать словами. Помню, как после этого свидания я пришла домой, танцевала от радости, а потом села на колени перед местом своей силы, где у меня висело изображение матери мира Николая Рериха. У меня долго текли слезы. Это было практически экстатическое состояние, выраженное фразой «Боже», «Как же я тотально счастлива! Спасибо!» Это было действительно одно из самых ярких переживаний моей жизни. Именно поэтому эта история получила такой отклик. Когда ты возвращаешься к себе, к своим истинным стандартам, недостижимое когда-то становится частью тебя. Тебе не нужно ничего изображать. Ты просто не можешь действовать как-то иначе. Многие спрашивают, есть ли у этой истории Продолжение. Его нет, потому что договориться об удобном времени для следующей встречи мы не смогли. Мужчина пропал, но это совершенно не важно. Это свидание в моей истории навсегда останется знаковым, потому что я пребывала в своём волшебном женском состоянии кайфа от себя и всего происходящего вокруг. Наконец-то впервые за несколько лет мне было глубоко всё равно, понравлюсь я мужчине или нет. я не анализировала и не пыталась рассмотреть в мужчине будущего мужа. У меня получилось абсолютно легко и уверенно сказать мужчине о том, что для меня важно. Раньше это казалось мне неслыханной наглостью. Я озвучивала свои желания мягко, доброжелательно, испытывая глубокое уважение к мужчине. Я не питала иллюзий, что мужчина догадается сам о том, как я хочу, чтобы со мной обращались». Состояние глубокого внутреннего спокойствия разливалось по сердцу, и я ощущала себя под защитой целого мира. На это свидание пришёлся рассвет моего периода счастливой девушки на выданье, которому я шла как минимум семь лет, преодолевая гору ошибок. А через месяц я встретила своего будущего мужа. Меня невероятно вдохновляет чтение похожих историй уже выпускниц нашей школы девушек на выданье, Вот что рассказывает Лиза. «Татьяна, сегодня на свидании я испытала то самое чувство, как из знаменитой истории с кофейком, и это... вау!» Я озвучила мужчине, что буду рада перекусить после университета, там же и побеседовать. «Идем». Он видит KFC и предлагает зайти туда. Мол, он любит. Говорю, «Знаете, прекрасная идея, но сегодня мне туда не хочется. Хочу чай». «Так там есть чай?» Есть, разумеется, но атмосфера совершенно не та. Понял, принял, пришли в хорошее кафе. После ужина говорит, д метро тебя сейчас провожу. А я с семи утра на ногах, идти уже просто не могу. Встала посреди улицы и сама от себя не ожидала. Может, такси? Мне будет очень приятно и очень кстати, ибо, вы знаете, я с семи утра на ногах. Он как не слышит. «Ну, или могу проводить тебя до дома, на метро, как?» «Я не отступаю». «Ах, метро! Нет, к сожалению, я не могу на метро». Вызвал такси, оплатил, но сам не поехал, так как очень далеко добираться. Но извинился, что стушевался на моей просьбе. Объяснил тем, что не вызывает такси девушки на первом свидании. Был неудачный опыт, и если на каждом первом свидании платить, без денег останешься. «А я такая окрыленная!» «Господи, я такое преодоление себя совершила! Легко, с улыбкой, искренне! Благодарю вас за это счастье быть настоящей, уверенной, женственной, достойной всего самого лучшего!» Татьяна, я плачу, ибо таких перемен не могла себе вообразить. Сумочка, подаренная вами мне как лучшей ученице, в холодное время года стоит на видном месте и в минуты страхов и сомнений напоминает, кто я. Девушка на выданье. И я такая... Невероятное. Одногруппники, друзья, все в шоке, приятном. Стиль, манеры. Они меня не узнают. Парни делают комплименты. Это сказка, это не со мной. Прошло два месяца с окончания обучения, а я с каждым днём становлюсь лучше. Принципы стали моими. Я вся девушка на выданье. От головы до пят. Боже, боже, вы сотворили волшебство. Я счастливейшая девушка. н е в е р о я т н о «Это ещё не всё. Я хочу поделиться с тобой историей Юлии и её глубокими размышлениями о том, почему за свидание мы ничего не должны». Она сходила с Даниэлем на серию свиданий, и вот пришло время следующей встречи. На это свидание с ним моя кнопочка женского состояния не включалась. Но, несмотря на это, он почему-то почувствовал, что сейчас самое время меня обнять, даже не спросив об этом. Я сказала, что не готова к этому». И вот тогда я с удивлением услышала следующее. «Если я плачу за твой ужин, то не считаю тебя своим другом. Друзья не платят за еду друг друга. И мне странно видеть такую реакцию, особенно после того субботнего дня, который мы провели вместе». «Что? Ну что за бред? Почему я все это должна слышать? То есть он решил, что если у нас было несколько свиданий, то я уже ему что-то должна? По крайней мере, объятие или поцелуй?» «Откуда такие ожидания?» Я попыталась объяснить свою позицию, но он пошёл дальше. А дальше мне уже не хотелось слушать. Меня обвинили в меркантильности. А я на секунду задумалась, а не прав ли он? Но, поговорив с самой собой с по душам, выяснила, что не прав. Да, у нас были приятные встречи. и Я была готова и дальше узнавать человека. Но значит ли это, что уже на этом этапе была ему что-то должна... что-то большее, чем мое расположение, благодарность, улыбка. Может быть и правда, по правилам хорошего тона следует обнять ухажера после ужина, а если был еще и десерт, то крепко поцеловать? Что уж говорить о том, когда он подарил мне целый день рядом с собой? В поисках баланса я погрузилась в размышления. Мне было понятно, что когда женщина хорошо знает себя, понимает свои потребности и желания, когда ощущает собственную самоценность — ч совершенно легко озвучивает эти желания в моменте, в том числе и на свидании. Таким образом помогает мужчине ухаживать за ней и радовать ее. Да, она может и сама себе все это дать, но предоставляет возможность ему. Потому что в данной ситуации ухаживает он. И вот здесь, я считаю, случается нечто важное между ними. Уже тут можно понять, идет ли энергообмен тем самым образом, что выигрыши остаются оба. И ведь именно так и должно быть, на мой взгляд. О чём я говорю? Если мужчина совершает поступок для женщины, которая ему нравится, видит её радостную реакцию, то он остаётся доволен собой. Её счастье передаётся ему. Он его разделяет и получает даже больше, чем её радость. В этот момент он горд и доволен собой. Он совершил поступок, она приняла его с благодарностью и радостью. Его вложение — это усилие, акт ухаживания. Её — принятие этого усилия. Она отдаёт ему в виде энергии благодарности. Всё, баланс восстановлен. Проще говоря, она ест конфетку, а сладко ему. Но если ему не сладко, то он захочет восстановить баланс и получить от неё что-то большее, чем просто улыбку и благодарность. Он считает, что если он вложился... то значит уже её очередь вложиться тоже и позволить ему объятия, поцелуй или секс. Но на самом деле должны ли мы вкладываться именно таким образом в отношения с человеком, который нам ещё не близок? Он нам не парень, не жених и не муж. Готовности к близости ещё нет. Но счёт за ужин уже оплачен, и его взгляд выдаёт о ж и д а н и я Что делать? Конечно же, обнять и поцеловать его, а потом позвать домой, оставить на ночь, а наутро приготовить завтрак. Ну а что всё честно? Он тебе ужин, ты ему завтрак. Разве в отношениях не должно быть баланса? Вот чего-чего, а в отношениях не должно быть неискренности. И ощущение, что мы делаем что-то, потому что должны. По факту мы ничего не должны никому. Да, у нас есть ответственность перед нашим молодым человеком, женихом и мужем. Но обязательств перед ухажёром нет никаких. И у него перед нами тоже. На этом этапе он делает что-то, потому что хочет сам. Хочет нас порадовать, а не потому что ожидает кэшбэк. Представьте, как вы дарите игрушку своей маленькой племяннице. Вы ожидаете от неё какого-то возврата? Разве её радость и горящие глаза не приводят вас в восторг и не делают ещё более с ч а с т л и в ы й чем она сама есть сейчас? Она может сказать спасибо, если умеет выговаривать это слово. А если нет, то это ничего не меняет. Она даже не должна вам позволить себя затискать до смерти. Она довольна, и её счастье мотивирует вас в следующий раз прийти с новым подарком. А если вы ожидаете, что взамен на презент малышка подарит вам что-то тоже или расскажет тайну, то ваши намерения не были чисты. Бескорыстие, отсутствие ожиданий и самоуважения — вот то, что должно быть в человеческом взаимодействии. Поэтому так важно... Женщине не вестись на провокацию мужчины, желающего получить всё как можно скорее. Поэтому так важно помнить о своей самоценности. А когда мы её ощущаем на все сто процентов, то разве возникнет у нас мысль что-то дать, потому что мы должны? Мы делимся от сердца, искренне и по готовности. И зрелый мужчина это право уважает. А незрелый стремится всё обесценить или сдаётся. Теперь мне было ясно мое ощущение, на которое я обращала внимание во время всего периода общения с этим ухажером. Он действительно не сильно горел. Он был заинтересован, и вполне вероятно, я ему нравилась. Но этого оказалось недостаточно, чтобы принять меня с моими неудобствами. Я бы оказалась более удобной, если бы ответила на его желание скорейшего сближения. И кто знает, может быть, несколько лет назад я бы именно так и поступила. но не сейчас. Сейчас я твердо знаю, что мой мужчина примет меня с моими нормами. Он будет счастлив ухаживать за мной и не потребует что-то взамен до тех пор, пока я сама не буду готова. А пока я его не встретила, у меня нет ни одной причины согласиться на меньшее. Кстати, Юлечка недавно встретила такого мужчину, счастлива в отношениях своей мечты и помогает другим девушкам на выданье в нашем проекте. Давайте подытожим нашу главу и разложим по полочкам, в чем же смысл ухаживаний за женщиной. Благосклонно принимая ухаживание мужчин, мы расцветаем. Принимая ухаживание, самооценка девушки на выданье растет. Такая девушка чувствует себя все более и более привлекательной, открывает саму себя с новых чудесных сторон, тренируется пребывать в женском притягательном состоянии учатся очаровывать и использовать свою силу женского магнетизма. Я всегда буду об этом говорить. Без свиданий невозможно построить отношения с самого начала осознанно, мудро и грамотно с тем самым суженным ряженым, который уготован тебе по судьбе. По сути, вся эта магия возможна в твоей личной супершколе под названием «Свидание». Принимая ухаживание от мужчин на свиданиях, поймёшь, какой же мужчина будет для тебя подходящим. Осознаешь свои желания и научишься открыто говорить о них вслух. Это ценный навык и для будущей семейной жизни. Получишь ценнейший опыт общения, именно вербального. Будешь лучше понимать психологию мужчин, что также необходимо. Сформируешь иммунитет к пропаданию мужчин. Не будешь залипать на первом встречном. Научишься принимать ухаживание – и помогать мужчинам делать тебя еще счастливее, чем ты есть. Мужское мнение. Мысли моего супруга. Абсолютно солидарен с тем, что за свидание девушка ничего не должна. Вообще не п о н и м а ю как можно считать по-другому. Когда мне нравилась какая-то девушка, я шел с ней на свидание по своему желанию. Да, конечно, мужчина не будет против быстрого секса сразу, мы так устроены. Но вы всегда вправе сказать свое «нет». Это никак не связано с тем, что я сводил девушку в ресторан и потратил на это энную сумму. А еще мне очень нравится идея обратной связи мужчине, когда вам что-то не нравится. Но эта обратная связь должна звучать корректно. Это очень важно. Также я никогда не понимал, когда девушка, ничего не объяснив, просто прекращала общение. Я считаю всегда необходимо уважительное завершение общения. Почему мужчины пропадают? Помню одно свидание. Мужчина нашёл меня в одной социальной сети и сразу позвал пообедать. Марат, 32 года. Я решила не мешать мужчинам проявлять себя в моей реальности и согласилась на встречу. По телефону мы договорились о подходящем месте и времени. Лето. На мне любимая бежевая юбка-карандаш и новая романтичная белая блуза. Выгляжу на миллион. Помню это ощущение кайфа от себя». Прибегая в кафе у своего дома, немного опоздав, вижу его. Ширкоплечий, по ощущениям метра два в высоту. В голове... Хм... Хорошо, что без букета. Дома вас пустых нет. Слово за слово выясняется, что он вегетарианец. Освещает еду перед обедами, управляет энергиями. Мило проводим время за обедом. Он осыпает меня комплиментами и даже предсказывает наше будущее. Подвозит меня до дома на своем а у d i Прощаемся. Через час... Звонок от курьера. Доставка цветов. Огромный букет красных роз. 51. т с т а в л ю букет в неэстетичное ведро. Звонок от Марата. Меня твоей женственностью, как волной накрыло, до сих пор не отпускает. Моя самооценка в этот момент просто подпрыгнула до небес. И я думаю, ну, я, наверное, путик или так. Болтали минут тридцать, и тут он выдает. «Вижу тебя своей женой». «Именно о такой и мечтал. Поехали завтра на ту летнюю веранду, о которой я рассказывал тебе». «Ну а я что? Я домозанятая. Завтра у меня две фотосъёмки, ещё свидание, послезавтра встреча с подругой, и свободна я только в ближайший четверг». Отвечаю, мол, «Очень жаль, но в ближайшие дни точно никак». «И что ты думаешь?» «Мой новоиспечённый жених пропал без вести. Насовсем. В параллельную реальность». «Дай угадаю». «Тебя мучает вопрос, почему же так происходит?» «Почему мужчины пропадают после первых свиданий?» Классика жанра. «Всё было так чудесно, мы проболтали весь вечер, у нас столько общего, куда же он пропал, в чём моя ошибка, что со мной не так? Я недостаточно хороша, женственно, стройна, так и останусь одна». Вот это, милая, самая бредовая логическая цепочка, где связь между «он пропал» и со мной что-то не так. Да нет связи. Ох уж эта дурацкая привычка искать причины в себе. Зачем мы это делаем? Пропал и пропал. Но почему же он не перезвонил? Помни, величайшая мудрость гласит. Да пофиг почему. Здоровой и счастливой женщине пропажа мужчины не подрывает самооценку. Она слишком любит и ценит себя, чтобы принимать пропажу мужчин на свой счёт. Она радуется примете, Мужчина пропал? Скоро встретится принц. Мужчина мог пропасть по тысяче и одной причине, суть которых будет сводиться к прозаичному, вы просто ему не понравились. Неожиданно? Ну, бывает. Мы не обязаны нравиться каждому. Ну, разное у всех мужчин п р е д п о ч т е н и я Наверное, он заболел. то у него завал на работе. Он, наверное, уехал в отпуск. Нет. Скорее всего, он просто не сильно в тебе заинтересован. Милая, В большинстве случаев мужчины могут пропадать после первых свиданий. Это неизбежно и абсолютно нормально. У меня тоже так было. И знаешь что? Я забывала, как зовут тех мужчин. Таким образом, когда кто-то из них объявлялся, мне с трудом удавалось вспомнить, кто же это был. Итак, мужчина пропал после первого д е с я т свидания. Реакция обычной девушки. «Боже, чем же я спугнула, куда он делся?» в то время как девушка на выданье благословляет его величество период сомнений. Она знает, что мужчина удаляется в пещерку подумать. Ну надо ему. И это абсолютно нормальная мужская потребность. Своим появлением мы всколыхнули, а может и вовсе перевернули привычный уклад его жизни. И мужчина испытывает шок. Стоп. Что происходит-то вообще? Я влюбился, что ли? А эта Маша мне вообще подходит, нет? Лучше точно не встречу? сомневается он, короче говоря. И это здорово, потому что рано или поздно с сомнениями нужно покончить. И лучше сделать это сейчас, чем когда вы уже находитесь в отношениях или браке. Вот тогда это уже действительно грустно. Наша задача дать мужчине отсомневаться сейчас. И он имеет на это полное право. Если он отсомневается сейчас и вернется, дальше ваши отношения будут развиваться на новом витке. Мужчина точно будет знать, что вы — его осознанный выбор и результат сложной аналитической работы, как говорит мой муж. Мужчина пропал, и для нас он как бы завис в суперпозиции, то ли появится, то ли нет, 50 на 50. Бог его знает. Может, вовсе пропал интерес, и даже думать ему было не о чем. Пропал и ура! У тебя как минимум два повода для радости. Первый. Пропал, дабы освободить место другому. Второй. пропал, чтобы вернуться, и тогда это уже совсем другая история и, возможно, новый виток отношений. Этап сомнений может наступить как после первой встречи, так и после десятой. Почему здесь н е у м е с т н о в ы я с н е н и е отношений, обиды, претензии? Да потому что вы еще друг другу никто. Он просто ухажер, мужчина, желающий твоего внимания. Кстати говоря, далеко не один в твоем поле зрения. Ты — Девушка, за которой мужчина ухаживает по собственной инициативе. Хотел — были свидания, не хотел — не было. Инициатива его, ни к чему не обязывающая. А что мы себе н а с у ч и н я л и Ну и что, что было уже целых три свидания? Это ничего не значит. Или пара встреч ты уже в кармане? Раз свидание, значит априори встречаетесь? Практически незнакомый человек с первых встреч уже твой молодой человек? В общем, если тебя как гром среди ясного неба застал этап «был да сплыл», записывай порядок действий. Первое. Обрадоваться и выдохнуть. Супер. Не этот, значит другой и намного лучше. Второе. Забываем имя и стираем номер телефона, если успели записать. Я не всегда успевала. Почему так тяжело просто взять и забить на исчезновение мужчины? Из-за досрочной привязанности. А она следствие чего? Синдрома одинокой страдающей дамы, ждущей, что её непременно кто-то должен осчастливить. Чтобы эмоционально не привязаться, необходимо стать самодостаточной, целостной личностью со счастливой и насыщенной жизнью. Вот он, рецепт от досрочной привязанности. Знаешь, где-то недавно прочла забавную мысль. Если ты одна целый год, с тобой явно что-то не так. Ха! Я находилась в осознанном статусе девушки на выданье два с половиной года. Два с половиной! И это был один из самых крутых периодов моей жизни. Я с удовольствием неспешно изучала тему построения отношений, применяла всё изученное в жизни, бегала по свиданиям, занималась с собой и была абсолютно счастлива. Держи ещё пищу для размышлений. Итак, ситуация. Мужчина пропал, не обращает внимания, не хочет жениться. По большому счету, есть две женские реакции. Уже знакомая тебе, да и фиг с ним. Новенькая, вот она, та самая любовь. В первом случае ты здорова и целостна. Поведение мужчин никак не подрывает твою самооценку и не омрачает твои отношения с собой. Ты утверждена в себе, а следовательно способна выбирать из тех, кто уже выбрал тебя. Это ключевое. Ты способна осознать, что именно такое начало для тебя самое благоразумное. Логика такова. Мужчина не может понравиться мне на пустом месте. Без желания быть с тобой, подкрепленного конкретными действиями, ты не можешь рассматривать его кандидатуру. Ни в отношения, ни в женихи. Для девушки на выданье нормально влюбляться в поступки. Не в иллюзию несуществующего образа, а именно в действия. Она е т Мужской энтузиазм — это топливо, та энергия, на которой начинает работать ваша машина любви. Без топлива вы никуда не доедете. «Я тебе не нравлюсь? О чем с тобой говорить?» Такова логика женщины со здоровой самооценкой. Ей неинтересно. Почему? Потому что любовь и страдания в ее сознании не связаны. Во втором случае наша реакция — результат работы убеждений, о т н о ш е н и е это драма, накал страстей. «Любовь» — зла и р о г а т а е продолжение фразы. «Любовь» — о т н о ш е н и я равно страдание. «Нет страданий» — неинтересно, скучно как-то. Откуда это? Спасибо голливудским лентам и нормам общества в целом. Также имеет место перенос сценария из детско-родительских отношений, когда мы пытались заслужить любовь кого-то из родителей во взрослую жизнь. Что помогло лично мне — Осознание плюс действие. Осознание того, что... Первое. Всё, что я считала великой любовью, как бы категорично ни звучало, типичное отношение зависимости. 99% любимых с детства сериалов и фильмов не имеют ничего общего со здоровыми отношениями. Второе. Я ценна сама по себе, и мне не нужно ничего заслуживать. Третье. любовь не случается, а создается на основе мужского подвига, не моего. После этих осознаний я чувствовала себя освобожденной от старого. Вот говорю сейчас, и выступают слезы. Мои действия, ежедневные порции любви к самой себе. Свидания, где я училась мыслить и действовать по-новому. Девушка на выданье не рефлексирует на тему у Почему кто-то там не спешит на ней жениться? Для неё проблема, когда кто-то спешит. Вот это уже действительно становится интересно. Мужское мнение. Мысли моего мужа. Любимый, когда мужчина пропадает в начале отношений, что он обычно думает? Думает примерно так. «Нафига мне эти сложности нужны?» И если понимает зачем, то возвращается. Если не находит ответа, сливается. Ну а почему, на твой взгляд, мужчины пропадают, даже если девушка нравится? Потому что влюблённость — не повод для необдуманных решений. Мужчины более рациональны. Нам нужно время на осознание и устранение сомнений. Свидание с собой. Дорогая, угадай, от кого прежде всего женщина принимает ухаживание в своей жизни? От самой себя, конечно. Если мы сами за собой не ухаживаем не относимся к себе как к драгоценности, не балуем, не дарим себе цветов и подарков без повода, почему же мы ожидаем, что это будут делать мужчины? Не будут. Запомни, пожалуйста. Счастливую девушку хочется сделать ещё счастливее. А вот из несчастной сделать просто несчастливую — желание не возникает. Схема от кого и в какой последовательности лучше всего принимать ухаживание. Первое. От себя. от самого дорогого, любимого человека в мире. Второе. От всех желающих мужчин вокруг. Третье. От твоего избранника. Четвертое. От мужа, законного избранника на всю жизнь. Далее в замужней жизни остаются пункты 1 и 4. Давай подробнее остановимся на первом пункте. Принимать ухаживание от себя. Ты знаешь, за несколько лет до замужества У меня интуитивно родилась волшебная практика любви к себе, которая давала мне просто нереальное вдохновение и силы на мой счастливый период девушки на выданье. Примерно полтора года назад я поделилась этой идеей в своём блоге, и её подхватили тысячи девушек по всему миру. Если ты ещё о ней не знаешь, рекомендую присмотреться. Она называется «Свидание с собой». «В чём суть? Почему с собой? Это для шизофреников?» Если кайф от себя и своего собственного общества можно назвать сумасшествием, то, пожалуй, да, ты угадала. Свидание с собой — чудесная терапия для женщин и незамужних и замужних. Это то, что приводит нас в ресурс, расслабляет и наполняет энергией, а при регулярной практике дарит то самое женское состояние кайфа от себя. Для чего это нужно, милая? Самый важный человек в нашей жизни нуждается в любви, заботе и трепетном обращении. Когда мы о ком-то заботимся, то неизбежно начинаем этого человека любить. Это правило работает и в отношении нас самих. Почему бы не попробовать? На свиданиях с собой действительно возрастает любовь к себе, потому что мы учимся наслаждаться своим уединением. Если нам скучно с самим собой, какой стати другим с нами будет как-то иначе. Наполняем себя энергией, заряжаем батарейку, приходим в ресурс. Наполненная женщина – счастливая женщина, а счастливая женщина – лучший магнит для мужчин. Учимся плавности, расслабленности, неторопливости. Учимся баловать себя не экономя, никаких бесплатных купонов на пиццу, только лучшая еда и заведение. Учимся за собой ухаживать. Научимся мы, мужчины, подтянутся. Окружающие транслируют наши же отношения к себе. Замечала? Небольшое личное откровение. На таких свиданиях я обожаю приводить мысли в порядок, благодарить Всевышнего и чувствовать его рядом. Обычно с блокнотиком. Лично для меня часто эти свидания были встречами с ним, я просто привыкла называть это свиданиями с собой. После таких свиданий ты будешь действительно светиться счастьем. Как проходят такие свидания с собой? Первое. Ты себя любимую, единственную, прекрасную, неповторимую красиво одеваешь, не забывая получать удовольствие от сборов. Потом себя драгоценную доставляешь в такси до уютного кафе, театра, выставки, кино, любого места, которое радует тебя атмосферой. Второе. кайфуешь от себя и незабываемо проводишь время. Напоследок при желании вручаешь себе любимые цветы, за которыми на обратном пути заезжаешь в цветочный салон. Доставляешь себя до дома, разумеется, максимально комфортно и бережно, как хрустальную вазу. Вот и вся практика. Естественно, могут быть вариации на твое усмотрение. Ответь себе на вопрос, а куда бы я себя сегодня повела, если бы бесконечно себя любила? ты ничего не теряешь, одни приятные бонусы. К тому же, что удивительно, именно на таких свиданиях с собой со мной часто знакомились мужчины. Всё почему? Счастливая, расслабленная и удовлетворённая женщина — лучший магнит для мужчин. Она привлекает своим внутренним состоянием, которое невозможно скрыть. Она становится девушкой солнцем для окружающих. Свидание с собой — Моя любимая практика даже в счастливом замужестве. О да! Поистине наполняющее время. Для меня невероятно важно находить время для того, чтобы побыть в состоянии внутренней тишины. Я, например, обожаю уезжать на ранние завтраки с собой и приводить мысли в порядок. Любовь к себе не знает границ, а потому держи ещё одну идею. Предлагаю практику «Волшебный день с собой». Пусть это будет день безграничный, и всепоглощающей любви к самой себе. Любовь же — это действие, а еще внимание. Цель этого дня с собой — наполнить себя любовью до краев, можно с горочкой. Это твое вложение в отношения с собой, которые являются основой для всех других отношений в твоей жизни. Практика идеальна как для 14 февраля, 8 марта, так и для абсолютно любого самого простого дня твоей жизни, например, в твой выходной. Главное правило практики — непременно делать всё в удовольствие и со слоганом из популярной рекламы. Ведь ты этого достойна. Итак, плотно распланируй весь день, настроив ошеломительных планов. Держи восемь идей, как вдохновенно провести свой волшебный день с собой. Кстати, все эти идеи совсем не требуют больших денежных затрат. Я устала слышать оправдания в духе «легко себя любить, когда денег много», А я вот на трёх работах и получаю копейки. Какое тут спа? Максимум — спать. Это бесплатно. Милая, твоя любовь к самому дорогому человеку твоей жизни совсем не зависит от размера твоего дохода. Можно с миллионами относиться к себе потребительски, не заботясь т о здоровье, пичкать вредной едой и колоть гиалуронкой губы. А можно на скромный бюджет относиться к себе как к королеве, выбирая для себя лучшее из доступного. Любовь к себе — вопрос не денег, а нашего отношения к самому родному человеку, к себе. Когда я жила на 5-10 тысяч рублей в месяц, в моём доме всегда стояли хотя бы несколько живых розочек, потому что именно цветы своим присутствием меня бесконечно наполняют. Я выбирала для себя лучшее из того, что могла себе позволить. Лучшую еду для любимого тела, лучших людей для общения, лучшую одежду из доступного мне ценового сегмента. существует самый простой и достоверный способ определить, что у тебя с самооценкой. Просто посмотри на то, что тебя окружает в твоей жизни. Та-дам! На это всё мы когда-то согласились сами. Эти отношения, которые тебя не устраивают, и ты не можешь с ними разобраться из страха остаться одной или что-то менять, ты когда-то на это согласилась сама. Это работа, которая не доставляет тебе удовлетворения, и ты не можешь уйти, потому что лучше здесь, чем неизвестность. Эти свидания, на которые ты едешь через полгорода в неудобное для тебя место и время, и из страха быть слишком офигевшей и попросить такси. А что, так можно было? Эти слишком быстрые сближения с мужчинами, которые против твоей души. У меня здесь сжимается сердце. Ты на это когда-то согласилась, сама, заглушив голос своего сердца, забыв себя. Ты не чувствуешь себя достойной лучшего. Лучшего отношения мужчин, лучшего отношения близких, лучшего отношения к самой себе. За какие такие заслуги я достойна лучшего? А не за какие. Просто так. Всё, что ты видишь сейчас в моей реальности, всё то, чего я когда-то почувствовала себя достойной. Просто так. По праву рождения. потому что я ценна сама по себе, без причин и условий, ощутив свою бесценность. Я — любимый ребёнок Бога. И ты. Ты способна ощутить такую мощь внутри, которая снесёт все преграды на твоём пути, мгновенно наполнит светом всё мироздание и вернётся обратно. Тебе уже есть всё. Всё, что ты ищешь и ждёшь. Вот именно в таком настроении нужно выполнять практику волшебного дня с собой. Итак, держи обещанные идеи. Первое. Вам букет. Днём ранее закажи себе букет любимых цветов, чтобы с самого утра в твоей двери позвонил курьер. Это могут быть три розочки за 300 рублей или огромная охапка белых тюльпанов. Настроение на весь день обеспечено. Второе. Бюджетный кайф. Заранее запишись на гостевой визит. Это бесплатно. В какой-нибудь фитнес-клуб с бассейном и сауной. Можно, например, попасть на групповое занятие йогой, а потом покайфовать в джакузи. Третье. Уютное утро. С утра нарядись и побалуй себя вкусным завтраком в кофейне или любимом уютном ресторанчике. Завтраки бывают от 250 рублей. Четвертое. Ты... богиня. Заранее запишись в салон на новую стрижку. Можно просто подровнять концы, главное — это ощущение новизны и кайф от ухоженных волос. Если луна не в той фазе для стрижки, сделай счастье для волос. Два часа релакса и шелковые волосы поднимут настроение, как 10 новых ухажеров. Пятое. Ой, это мне? Отправляйся в любимый магазин себе за подарком. Да-да, Себе. Это может быть какая-то мелочь, вроде красивого блокнота для свиданий с собой, а могут быть и новые жемчужные серьги. 6 о е Добавь новизны. Обнови хотя бы одной вещью свой привычный гардероб. Это может быть шелковый шейный платок, а может быть и белое элегантное пальто. 7 Чувственность. Купи новую помаду. Лю Мене или Том Форд, неважно. Главное, чтобы оттенок радовал. подчеркивал твою красоту и ты чувствовала себя королевой. Восьмое. Завершающий кайф. Забронируй заранее сеанс балийского массажа. Хотя бы для шейно-воротниковой зоны, самый бюджетный вариант. Важно выбрать или придумать то, что наполнит именно тебя, а это не выяснишь, пока не попробуешь. Желаю самой вдохновенной практики. А если тебе все еще сложно тратить, хотя нет, не тратить, а вкладывать денежные средства в саму себя, у меня есть для тебя отдельная рекомендация. Нужно выдворять из сознания внутреннего бомжа. Сейчас я вас познакомлю. Итак, внутренний бомж, он же скряга, он же внутренний экономный у х а ж о р не дающий расслабиться и наслаждаться моментом. Вечно считающий и подсчитывающий. Где? что и насколько дешевле. Его любимые слова «экономия» — скидки, а любимые фразы «дорого», «дорого», «дорого». Внутренний бомж живет в состоянии дефицита. Если разобраться, им руководствует страх. Страх, что не хватит на жизнь. По сути, это про недоверие не только миру и Богу, но и самому себе. Это сомнение в собственных силах, жить в достатке и изобилии, когда на всё в жизни хватает. Например, на просьбу о стакане воды в ресторане, когда мужчина слышит «А у нас только бутилированная, вам с газом или без?» у него два варианта реакции. «Офигеть! А из-под фильтра бесплатной у вас нет?» и альтернативная реакция. «Без газа, пожалуйста». В первом случае мужчина сам не осознаёт, что сомневается в своих же силах заработать на бутылку воды. А это, на секундочку, примерно 200 рублей. Внутренний бомж detected. И да, возможно, покупать воду в бутылке не самое рациональное действие. Но у нас в этой ситуации есть выбор. Первое — наслаждаться моментом. Второе — испортить себе настроение собственным недовольством. Лично я выбираю первое. Моё настроение дороже этой бутылки воды. И это лично для меня суперрационально. Почему с внутренним бомжом нет шансов прожить в счастье и достатке? А потому что этот бомж — показатель нашей главной внутренней установки. Мне не хватит денег. Наше подсознание с бомжом транслирует именно это. Следовательно, реальность эту установку просто отражает в ж и з н ь Такому человеку реально постоянно ни на что не хватает. Даже если он обладает огромным количеством денег. такой парадокс. Как еще распознать внутреннего бомжа? Он тут, как т у т всякий раз, когда нами руководит страх. Мы экономим на качественной еде, мы экономим на уходе за собой, принципиально не пользуемся такси, даже когда идет дождь. Мы экономим на своем образовании. Противоядие от внутреннего бомжа полное осознание фразы «Мне всегда на все хватает и хватит». Аминь. а когда я вкладываю в образование, я вообще инвестирую в своё счастливое будущее. Антипод внутреннего бомжа — человек, живущий в спокойствии, уверенности, изобилии и доверии жизни. И он не транжира. Ему как раз присуще рациональное мышление. Прогулять как король всю зарплату в первый же день, а потом жить в долг — естественно, не его история. Управление финансами — тоже искусство. Казалось бы, без хотя бы частички внутреннего бомжа мы все умрём с голоду. А вот и нет. Мы с мужем пришли к выводу, что у мужчин в идеале должен быть не внутренний бомж, а разумный и рациональный менеджер по финансам. О как! А у женщин? Если с рацио не лады, нам достаточно установки. Мне всегда на всё хватит. Когда твоё сердце переполняет внутреннее спокойствие... сомнений в том, что ты действительно живёшь и будешь жить в достатке, просто не остаётся. Дорогая, я хочу подарить тебе свою психологическую аудионастройку на состояние внутреннего спокойствия. Она длится всего несколько минут, но эффект, который ежедневно отмечают тысячи девушек, уменьшение страхов и беспокойств во внутреннем пространстве. Если выполнять эту короткую медитацию каждое утро, уверенности в счастливом исходе своей жизни прибавится. Для получения подарка нужно пройти по ссылке школа-дефис dnv.com и оставить свои контактные данные.